Утром он проснулся раньше нее. Осторожно, стараясь не разбудить, прикоснулся губами к щеке и стал быстро одеваться. Жанна открыла один глаз. Оплывшие свечи, горка холодной засохшей каши посреди стола. «Ты куда?» — строго спросила она Ремизова. «Пора, мой друг, пора!» — с сожалением ответил он, уже засовывая руки в рукава пиджака. Потом вдруг бросил пиджак, и принялся тормошить Жанну. Она хохотала и отбивалась. «Вася!» «Да, что ты делаешь вечером?» вспомнил он. «Ничего», — с чистой совестью ответила она. «Пойдем куда-нибудь?» «Пойдем», — коротко ответила она, немало не интересуясь тем, куда придется идти. «Хоть грибы собирать». «О, Господи, я забыл», — расстроился он. «Сегодня ничего не получится». Вечером генеральный обещал провести совещание. Явка строго обязательна. И до каких это будет длиться, неизвестно. «Ну вот, поманил и бросил», — сварливо заметила Жанна. «Вам, мужчинам, нельзя верить». «Я позвоню тебе, если будет не слишком поздно». «Позвони». Ремизов снова поцеловал ее. Самое удивительное, Жанна на него ни капельки не сердилась. Крылов тоже время от времени любил устраивать разбор полетов. «Да, вот еще что помрачнел Ремизов. Мне звонил один тип, просил оставить тебя в покое». «Что?» — изумленно спросила Жанна и засмеялась. «Ты шутишь?» «Нет, я вполне серьезно». «Кто? Он представился?» «Нет, сказал, что доброжелатель, угрожал всяческими карами» если я буду продолжать с тобой встречаться. Предлагаю переехать ко мне. Знаешь, я не за себя боюсь, а за тебя. У тебя нет никаких вариантов, кто бы это мог быть? — Нет, — растерянно пожала плечами Жанна. Ерунда какая-то, чьи-то глупые шутки. И, знаешь, я бы не стала принимать это всерьез. А откуда у этого доброжелателя твой телефон? — Не знаю. — Наверное, этот человек знаком с тобой, и со мной одновременно. — Но у нас нет общих знакомых. — Селена, — напомнил Ремизов, — Селена знает и тебя, и меня. — Но это не Селена, конечно. Жанна захохотала, представив главную бухгалтершу в виде таинственной интриганки, подговорила какого-нибудь мужчину. — Нет, это невозможно. Только не Селена. «Послушай, Васенька, это все чепуха. Люди часто угрожают друг другу, но никто не доводит своих угроз до конца», — отмахнулась она. «Все такие законопослушные, такие пугливые — это просто чья-то глупая шутка, и не более». Днем они еще созванивались несколько раз. Ремизов продолжал уговаривать Жанну переехать к нему, но она отказалась и, кажется, к вечеру успела окончательно успокоить его, заговорить, усыпить бдительность. Сделала она это сознательно, поскольку довольно скоро сообразила, кто был тем доброжелателем. «Марат! Кто же еще?» Правда, оставалось непонятным, откуда он мог достать номер телефона Ремизова. «Ах, Марат! Больше никто из поклонников Жанны не стал бы заниматься подобными вещами». Сидорову с Эхинбаумом она больше не нужна. Потапенко слишком сноп и эстет, чтобы опускаться до такого глупого розыгрыша. Все остальные кандидатуры можно было тоже сразу отмести. Только Марат. Она дала ему окончательную отставку, и он решился на подобную глупость. Только Марат и никто больше. Первую половину дня Жанна злилась. Потом после обеда Ей стало жаль своего незадачливого соседа, бедный Марат. Ближе к вечеру она поняла, что должна с ним поговорить.